На въезде был следующий чекпоинт, оборудованный из бетонных блоков и двух старых каменных домов, стоящих впритык друг к другу. На огромном рекламном щите висело несколько написанных краской на листах фанеры плакатов. Как раз те самые правила поведения. На четырех языках. Тормознул, взялся читать. В сущности ничего особого в них не было, кроме того, что приезжим запрещалось носить длинноствольное и автоматическое оружие в питейных заведениях. Почему именно длинноствольная, я так и не понял. Остальные нельзя, были самыми обычными. Предупреждали об ответственности за всякие безобразия, к которым я склонен и не был, так что это не ко мне. В довершение всего сообщалось, что официальное хождение в виде денег имеют жетоны, которые выдает местный обменный пункт. Но это уже не новое. При проезде через блок меня снова зарегистрировали, уточнив, внимательно ли я, прочитал правила. Потом выдали пластиковую карточку с номером, которую можно было носить на шее на шнурке. «А где можно остановиться?» — спросил я и пристроить машину. Упитанный и массивный полицейский в форме, который выдавал карточку, показал рукой. «Там есть платная стоянка, она охраняется. Поменяйте сначала то, что у вас есть на жетоны. И там же рядом несколько гостиниц». Я быстро задал неожиданно пришедший в голову вопрос. А вот такие жетоны, я извлек из кармана несколько металлических кружков, оставшихся от Роттердама. У вас хождение имеют? Полицейский глянул, мельком кивнул. Имеют наравне с местными, можете пользоваться. Вот же купеческая нация, как быстро сообразили. Недаром голландское благополучие возникло из торговли. Уже единую валюту успели придумать, как я понимаю. Или валютный союз, что тоже неплохо. Интересно, фальшивомонетчики уже появились? Кстати, торговали они в свое время больше рабами, так что некоторая ирония судьбы в истории с албанцами наблюдается. Проехал, куда сказано, нашел стоянку, а возле нее обменный пункт. Почитал список местных цен, точнее обменных курсов. Попутно обнаружил, что даже торговля возможна. Они отличались от роттердамских в ту или иную сторону. После обменника сдал и веку на стоянку, большую огороженную колючкой площадку на окраине города, удивившись серьезности подхода. Мне выдали пропуск с указанием номера машины и гарантировали неприкосновенность груза, пояснив при этом, что так торговцам не нужно платить за склады. Тоже разумно, тоже практично. Кота, кстати, тоже пришлось оставить, предоставив ему машину в качестве жилья. А охрана, почти вогнав меня в шок, принесла пластиковую кошачью миску, полную сухого корма. «Не вы первые с животными», сказал немолодой охранник с 16 на плече. «Услуга платная, но так спокойнее, меньше проблем с постоем и местными котами». Перехватив мой сомневающийся взгляд, он добавил. «Коты никуда не убегают, теперь как вернетесь, так он сразу и прибежит, мы же наблюдаем, видим. А для собак вольеры есть, вон там». Я ему поверил. «Тигр вообще вел себя не очень типично для кота, слишком уж старался держаться к нам. Теперь уже ко мне поближе. Буду заглядывать сюда, проверять, как наполняют миску». Кроме кормления котов, у охраны в списке услуг был вызов развозного фургончика. Ездить на своих машинах по городу тоже было нельзя. Надо было иметь пропуск на лобовом стекле. Это я усвоил из правил у чекпоинта. Бизнес? Что поделаешь? Торговцы наверняка в такой услуге нуждаются. Узкие улочки, чистота, порядок. Открыты бары. Открыты какие-то магазины. По улицам ходят люди, хоть в большинстве и вооруженные, но спокойные и доброжелательные. Здесь порядок. Здесь все правильно, здесь уже спаслись и нашли новую форму существования. Все же человек удивительная по способности приспосабливаться создание. Мертвецы овладели землей? Ха, два раза, сейчас прямо. Шок уже проходит, люди забирают свое место на вершине пищевой пирамиды. Неважно, сколько нас осталось, все равно этот мир принадлежит нам. А жрать мы будем друг друга, получается, как всегда и было». Это тоже часть натуры. Похоже, мертвякам до нас далеко. Указатель гостиницы называется Амстел. Это не в честь пива, а в честь местной реки, на которой Амстердам построен. Ива тоже в ее честь поименована. Двухэтажный дом старой постройки, вывеска готическим шрифтом. Двери из темного дерева с колокольчиком, маленькая стойка ресепшена. Бар, стойка, несколько табуретов, пара столиков возле окон. «Приятная тетенька лет 50, доброжелательно улыбающаяся. Рядом с ней на стойке кот, серый, короткошерстный, приоткрыл глаза и недоброжелательно посмотрел на меня, явно недовольной побудкой. Дак поприветствовала меня женщина. «Добрый день», — ответил я на английском. «Хотел бы остановиться на ночь. Найдется комната?» «Разумеется», — сменила она язык. «Одна ночь?» «Наверное», — кивнул я, затем спросил. «Продлить можно будет?» «Разумеется». За вещи в номере тоже можете не беспокоиться. Здесь не воруют. Почему-то поверил. Времена изменились. Такие маленькие людские анклавы могут не одобрять преступность. А в какую форму выльется неодобрение, тут только фантазия ограничит. Не утверждаю, но вот так кажется. Женщина выложила на стойку ключ с биркой и сказала «Это на третьем этаже». Спасибо. Лестница была темная и узкая, на каждой площадке было всего по три номера. Добрался до своего, открыл дверь заглянул. Тесновато, но пристойно. Все чисто, вся мебель новая. На столе и на крюке вбитом в стену керосиновые лампы, что уже становится стандартом. Скинул рюкзак, отцепил от него чехол с М4, затолкал все в узкий высокий шкаф с тяжелыми дверцами. Выглянул в окно. Узкая улочка внизу, бар с изображением парусника почти напротив. Вид на море, на замок. Где-то забили куранты, я посмотрел на часы. Ровно полдень. Даже не верится, что я сейчас на земле, переживший катастрофу, настолько здесь спокойно и мирно. Обратил внимание на патруль, идущий по улице. Люди были в обычной одежде, но на руках были повязки с надписью "Полиция". Ладно, пройдусь, погляжусь, посмотрю, что здесь к чему и что это может дать мне полезного. Да и прикупить бы кое-чего не мешало. Звенья для ленты, машинку для набивки очень пригодились бы. И часть оружия, которого скопилось много, тоже обменял бы на патроны. Если рвану дальше на родину, то там со своими излишками под натовский стандарт могу и зависнуть. Оружие получится больше, чем патронов. А у меня одних у коротов 6 штук, а мне, ну, максимум два пригодятся. И длинных М-16 столько же. Кстати, виденные мной военные повально вооружены М-16 и М-4, только чуть отличающимися от американских. Понятия не имею, что за модификация. Интересно. Я полагал, что местная армия должна быть вооружена чем-то европейским, а тут вот так. Так что мой товар должен здесь ко двору прийтись. Остатков мне хватит и самому. И семью вооружить, и спутников, если у меня такие когда-нибудь появятся. Скрутил сукорото-глушитель, чтобы людей на улице и патрули не нервировать. Вернул на место компенсатор стандартную птичью клетку. Все, можно идти. В вестибюле обнаружил, что женщина, выдававшая мне ключи, перебралась за стойку бара. «Секунду помедлив, я завернул туда. Что-нибудь налить?» – спросила она. «Пиво, пожалуйста». Она кивнула, ловко подхватила бокал с полки и наполнила его пивом, выставила на стойку «И вправду Хайнекен?» – спросил я, кивнув на эмблему на кране. «Да», – ответила она, – «завод Хайнекен в Амстердаме прямо на канале, оттуда вывозят запасы. Еще надолго хватит. Пейте». Я выпил. Хайнекин, как Хайнекин, даже холодный, как ни странно, небось в подвале бочонки держат. «Вы местная?» — спросил. «Да, из Мюдена». И когда все началось, было прямо здесь, за этой стойкой. Она похлопала крепкой веснущатой ладонью по столешнице. «Мне показалось, что город уцелел», осторожно, — осторожно сказал я, пригубив из бокала. «Это вам показалось», — невесело усмехнулась она. «Здесь люди со всей страны теперь живут. Когда началось, здесь такое творилось, что страшно вспомнить». «Гостиница, кстати, не была моей. Я работала в баре». «Владелец погиб?» «Погиб», — ответила она. «Очень много людей погибло. Нам просто повезло, что с базы Харкамс войска пошли в эту сторону. Говорят, их сюда загнали для того, чтобы можно было спасти Амстердам, но спасать оказалось некого. А наш городок они отбили, причем до того, как большая часть военных разошлась». «А как вы выжили?» «Заперлась здесь, в номере, на третьем этаже», — усмехнувшись, добавила... В том самом, где вы сейчас остановились. Еще несколько человек прибилось. Завалили входы и витрины, был запас еды, так и продержались. А теперь да, теперь здесь хорошо. «Вы без оружия?» — немного удивился я. «Почему же?» — в свою очередь поразилась она вопросу. «Там, под стойкой. Но здесь ничего не случается. Городок наш как крепость. Наверное, самое лучшее место в этой стране, которое осталось для жизни». Если закрыть глаза и не вспоминать о том, что погибло три четверти людей, то действительно кажется, что все как и раньше. А оружие откуда? От военных, наверное, пожалуй, а на плечами даже не знаю. У многих его все равно нет. Вот уж в чем не сомневался. Откуда ему в товарных количествах тут браться? Это же не вооруженная до зубов Америка. И не Россия, на всякий случай готовая к десятку мировых войн одновременно, где еще с Великой Отечественной винтовки на хранении лежат. Здесь не так. Хотя на тех, кто остался, должно было хватить. Кстати, интересно, откуда снабдились албанцы? Тоже вопрос. «А военная власть в городке есть?» Спросил я. «В замке, знаете, такой?» «Видел из окна. Вот в нем!» — кивнула она. «Там вроде как самое главное командование всех окрестностей, даже те, кто сидит в порту Амстердама, им подчиняются». «Понял, спасибо». «А вот это уже действительно интересно». «И еще интересно знать, готово ли региональное командование взять на себя ответственность за происходящее в Кааге? Лучше бы взяло, мне лучше». «А что в Амстердаме?» Порты какие-то места, к которым можно подойти с воды, заняты людьми, но там хуже жить, поэтому гражданских селят здесь, в Мюйдене и в Маркине. Знаете Маркин?» «Нет», — честно ответил я. «Это остров, недалеко», — она показала рукой за окно, словно остров находился на другой стороне улицы. Соединен с материком Дамбой, на острове Городок, туда никак не проберешься. И здесь рядом Мюйдерберг, его тоже начали чистить от мертвецов, будут и там селиться. Я поблагодарил за беседу, допил пиво и вышел. Хотел было поинтересоваться у нее, где можно добыть большую лодку, но передумал. Сомневаюсь, что она компетентный совет даст. Это надо где-нибудь в гавани спрашивать у тех, кто к предмету разговора поближе. И, кстати, забыл спросить, где тут у них вся торговля?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 «Фига, мужик, прибарахлился!» Праза явно относилась ко мне, но я счел за благо на нее пока не реагировать, лишь глянул искоса на Почти рядом со мной стояла компания из пяти человек. Три парня и две женщины, скорее даже девицы. Все молодые, лет по двадцать с небольшим, одетые обычно, куртки, джинсы, никакой военщины. Два парня вооружены, у одного браунинговское самозарядное ружье с длинным стволом за плечом,